Все уставились на меня. Я молчал. Теперь нужно было дождаться вопроса. И генерал меня не подвел. — Что просто? — переспросил генерал. — Странно. Столь высокопоставленное лицо а совершенно не владеет словом и очень легко поддается манипуляции. Типичные реакции простого человека. — Проверить мои слова? — пояснил я. Пошлите авиаразведку, координаты этих складов у вас должны быть, и если на месте всех этих четырех складов вы обнаружите пятна Гарри, то, следовательно, возможно, я не вру. Все задумались над моим предложением. Затем капитан влез опять. Он твердо решил вывести меня на чистую воду. Товарищ Комкор, этот предатель явно завербованный немцами просто блефует а он прекрасно знает, как у нас сложно с авиацией, и уверен. — Один скоростной истребитель? — добавив удивление в голосе, спросил я. — У вас не найдется всего одного скоростного истребителя? Когда сгорает окружной склад ГСМ, образуется довольно обширное пятнышко, для обнаружения которого достаточно одного наскороброшенного взгляда. К тому же доказательство того, что мой батальон действовал эффективно, есть и поближе. Например, два взорванных моста через Березину, железнодорожный и автомобильный. Что? Комкорь едва удержался, чтобы не вскочить. Вы хотите сказать, что взорвали мосты? Так точно. Это было предпоследней операцией моего батальона. А результаты последней вот... Я раскрыл полевую сумку и достал из нее немецкую карту, после чего раскрыл ее, сделал шаг и положил на стол перед Комкором. Он тут же уткнул в нее глаза и спустя несколько мгновений взволнованно вскрикнул. — Черт возьми! Они готовят местное наступление! — По поводу его можете не волноваться, — успокоил я генерала. — То есть? Поясните. Во-первых, штаб, который должен был руководить этой операцией, полностью уничтожен. А документы и несколько оставшихся в живых офицеров находятся у меня в батальоне. И я прошу сразу по окончании операции прислать ко мне представителей разведки для их передачи. Ну и во-вторых, силы, предназначенные для этой операции, немцы использовали для организации засады на мое подразделение. Именно с ними мы и сцепились, когда прорывались к вам и уничтожили их. Все сидящие за столом снова переглянулись. Потом Комкор растерянно потерл и сынул. Что ты, все, что ты нам тут рассказываешь, капитан, сильно смахивает на небылицы. Как-то все у тебя по газетному получается. А я смотрел на него и никак не мог понять, как такой человек мог стать генералом. Он не верил мне, ну ладно, но он же не верил и себе, своим возможностям. Это что, последствия того, какую методику товарищ Сталин избрал для создания своего варианта имперской элиты? Если так, то совершенно понятно почему немцы столь легко и быстро двигаются вперед, и откуда у них столь невероятное количество пленных. Элита бывает разной. По существу это слой социума, который выполняет в ней только одну функцию – создавать образцы и правила их потребления. И в этом смысле, если какой-то поп-девице, эпатажному спортсмену, Скандальные журналистке, голо или светской львице, находиться достаточно подражателей, то они явно являются элитой. Весь вопрос – какой? Потому что есть элита и элита. Есть элита, так сказать, крестьянская или мещанская. Вошедшие в этот слой, по существу, так же, как таковой становились разбогатевшие крестьяне, мельники и мелкие купчишки, давно ушедших эпох, просто разбогатев и, принявшись напропалую, демонстрировать свое богатство. Ибо для человека с психологией мещанина богатство и способность им кичиться – это и есть мечта, к которой надо стремиться. Впрочем, в то время она занимала вполне подобающее ей место, будучи элитой только в рамках определенного социального слоя или группы. И точно так же, ломая шапки перед знатью. И есть та часть элиты, от которой зависит развитие и само существование социума. Среди наших сесанов как раз она обозначается обычно термином «истинная элита» или, как и раньше, «знать». Впрочем, в наше время смысл этого слова, как и причины его использования в этом значении, довольно сильно изменился. Истинная элита сейчас называется «знатью». Совершенно не потому, что в наше время, как, скажем, раньше, подавляющая часть этой истинной элиты являются потомственными аристократами, хотя таковые представлены в «знати» очень значимо, во всяком случае там, где аристократия социально оформлена, а потому что это слово очень коррелирует с такими понятиями, как Знание и значение. Социуму получить простую, так сказать, крестьянскую элиту, хотя так использовать это слово мне всегда не нравилось, уж больно от этого несет уничижением по отношению к людям, которые растят хлеб. Очень просто, достаточно какой-то части социума, обладающей богатством, начать подорожать тем, кого твой социум считает большими. Другим социумам, другим странам, другим планетам, которые с точки зрения господствующих в твоем социуме представлений считаются более успешными. Но этот путь может привести лишь к тому, что твой социум просто войдет в состав того большого, в твоем представлении социума, на правах даже не младшего партнера, а прислуги. Дать своему собственному социуму шанс может лишь появление в нем истинной элиты или знати. А эту задачу простым подражанием не решить. В принципе, истинную элиту или знать отличают только две компетенции, правда, ключевые. Во-первых, умение владеть собой, и во-вторых, способность к мышлению. И в первую очередь, именно то, что мы, гвардия, Обладели этими умениями в полной мере и делают нас истинной элитой империи. Владение собой означает, что ты овладел всеми четырьмя концами священного креста – телом, делом, словом и целью. Ну, насчет тела. Вряд ли кто еще в империи имеет такие физические кондиции и столь развитый потенциал выживания. И по степени – психологической устойчивости и умению работать в условиях агрессивного воздействия внешней среды. Все равно, как проявляется агрессия – физически, психически или комплексно. Нам тоже нет равных? Нет. Конечно, и среди других социальных групп встречаются уникумы, способные в этом потягаться с нами на равных. Но как социальный кластер мы вне конкуренции. На самом деле это совершенно не главное. Так эту часть креста понимают как раз именно современные крестьяне. В значимом для элиты смысле владения телом заключается в том, что мы овладели желаниями тела, похотью, чревоугодием, страстолюбием, ленью, да все это уже перечислено в Писании, в качестве смертных грехов и является всего лишь более точным определением таких классных с точки зрения крестьян, как бы они ни назывались в разные времена, менеджерами, пролами, рядовыми гражданами, солью земли, рядовым отрядом всего прогрессивного человечества. Вещей, как секс, вкусная еда, неслабая выпивка или вечеринка с забойным продолжением. Это не означает что все мы поголовно святые и сторонимся, и секса, и вкусной еды, и вечеринок. Но я, например, которому к еще не послал ту, с которой я и пойду по жизни до самого последнего дня, уже не умею не думать о том, чем закончится мое знакомство с очередной симпатичной девчонкой. Нет, как оно будет развиваться, я знаю. «Такой симпатичный парень, как я, который так классно танцует, ну еще бы, с нашей-то координацией движений, и с которым так весело и легко, просто не может ей не понравиться, даже при том, что ни одна из них не догадывается, что имеет дело с гвардейцем».